На следующий день она позвонила на работу и сказалась больной, после чего занялась выбором охранных систем в интернете. Женщина долго сравнивала разные предложения и в конце концов остановилась на системе, состоящей из детекторов движения в стратегически важных точках дома, которые снимали на камеру любого непрошенного гостя и мощные сирены на 110 дБ. В случае вторжения эта система посылала сигнал в центр теленаблюдения. В пакет услуг входили контрольный звонок, и выезд на место security, в случае, если ответивший по телефону человек дает неверные ответы на контрольные вопросы, а в центр с регулярными интервалами приходит тревожный СМС. При необходимости клиент может даже проверить на расстоянии, включена ли система. Техник появился во второй половине дня, низенький, седовласый, с хорошо подвешенным языком и ухватистыми манерами. Он установил систему за рекордно короткий срок, проверил связь с центральным пультом и сотовым милы, объявил «теперь можете спать спокойно» и уехал в своем синем грузовичке. В понедельник вечером, когда они с Тома вернулись домой, и Мила попыталась включить свет над лестницей, лампочка не загорелась. Болсанский велела сыну ждать внизу и пошла в сарай за стремянкой. Вкрутив новую лампочку, она почитала Тома Гринча, укравшего Рождество, укрыла его и тихонько вышла из детской. В гостиной Мила поставила диск с записью Дон Карлоса, В УФНАКе не было версии с Ренатой Кибальди, Карло Бергонце и Дитрихом Фишер-Дискау, ей пришлось удовольствоваться Пласидо Доминго, Монсерат Кабалье и Руджеро Раймонде. Прослушала оперу до конца и пошла к себе. Хорошо, что она уже заказала билет в театр Дюкапиталь на июньское представление Дон Карлоса с Димитри Питтасом и Тамар Ивери. Мило размышляла о Лео и сыщике, когда же он начнет действовать. Полиции нужно больше фактуры, чтобы прижать Фонтена, Но она никуда не торопится. Всему свое время. Придется заняться Корделией и Маркусом — это слишком неудобные свидетели — и найти способ отразить нападки невидимого противника. Неужели за всем этим стоит Лео? Весьма вероятно. Кристина ему звонила, и они встречались. Маркус проследил эту дрянь до отеля, несмотря на ее неумелые попытки оторваться. Лео, конечно, понял, что Кристина мертва, и догадался, кто за этим стоит. Сложил два и два. Балсанский взвесил его возможности. Что он способен ей сделать? Ничего. Все свидетельствует против него, в том числе дневник, о существовании которого он ничего не знает. Не имеет значения, сядет Лео в тюрьму или нет. Главное, что он принадлежит ей. Он отец ее ребенка, и в конце концов он к ней вернется, так или иначе. Если понадобится, она положит на это всю жизнь. Больше ей ничего не нужно. Если Лео подойдет слишком близко к ее дому, она поможет полицейскому его застукать. Это станет еще одним самым убедительным доказательством его вины. На этом Мила успокоилась. Все встало на свои места, она контролирует ситуацию. Пятый акт оперы подошел к концу. Призрак Карла Пятого появился из мрака и увлек за собой в могилу Дон Карлоса. «Сын мой, горести земные преследуют нас и в этом скорбном месте». Покой, которого жаждет ваше сердце, вы обретете только у престола Господа. Женщина погасила свет и легла. А в два часа ночи неожиданно проснулась и едва успела добежать до туалета, где ее вывернула наизнанку. Она спустила воду и разогнулась, пытаясь отдышаться, убрала волосы со всплотевшего лба, и тут ее снова накрыла. Горько-кислая струя ударила в унитаз. Рвота не прекращалась минут двадцать. Спазмы скрутили желудок Милы, а потом у нее начались судороги, И она даже подумала, что придется вызвать скорую помощь. Леонард Фонтен сидел в Porsche 911 с погашенными фарами и смотрел на дом, стоявший метрах в пятистах от него. В середине ночи в одном из окон зажегся и снова погас свет. Лео затянулся сигаретой, и красный огонек осветил его лицо. Он миновал Платановую аллею и въехал в туннель под деревьями, не сжигая фар, звезды и луна освещали дорогу. Ветер разогнал облака, и температура повысилась. Убедившись, что дом остался далеко, космонавт увеличил скорость, и теперь можно было не опасаться, что Мила услышит и узнает звук легендарного шестицилиндрового двигателя. Она напрасно думает, что охранная система обеспечивает ей безопасность. Большинство новых беспроводных систем крайне уязвимы. Банальный передатчик помех легко с ними справляется. Опасность исходит не от Балсански, а от настырного майора. Полицейский уверен, что Лео его не заметил, но не знает, что женщина, с которой он столкнулся в его доме, частный детектив. Настоящий профессионал, очень эффективный. Она докладывает ему о результатах своей работы дважды в неделю и не приминула записать номер машины странного почтальона. Придется действовать очень осторожно. Рисковать он не может. Сыщик, судя по всему, убежден, что Леонард Фонтен Замешан в исчезновении Кристины. Глава 41. Соло пердута аббандоната. Лампочка над лестницей снова перегорела. Наверное, где-то произошло короткое замыкание. На следующий день перегорело следующее в кабинете, где хранились диски. Через сутки снова вышла из строя лампочка на площадке над лестницей, а в середине недели один из светильников на кухне. Мила так разозлилась, что швырнула лампочка об стену, и та разбилась на мелкие осколки. После этого женщина позвонила электрику, который, конечно же, сказал, что сможет выполнить заявку только через 48 часов. Явившись к ней домой, он долго проверял выключатели, розетки, щиток и даже светильники и пришел к выводу, что все в полном порядке. Хозяйка высказалась в ответ не самым вежливым образом, и мастер удалился, хлопнув дверью и отказавшись от оплаты. Следующей ночью у нее снова случилась рвота, и она даже решила выбросить все продукты из холодильника, но в последний момент сообразила, что Тома ел то же самое, однако, слава богу, чувствует себя нормально. В 2:30 утра у Болсански начались жуткие боли в желудке, и ее вырвало в стоящую кровать кровати тазик. Комната наполнилась кислой вонью, но она так обессилила, что даже не стала прибираться. А на работу после ночи мучений пришла совершенно выжатая. Многие коллеги проявили к ней участие. А может, хотели позлорадствовать, но она сразу поставила их на место. Вечером Мила решила проверить тревожную систему. Та сработала. Она набрала код, гудение прекратилось. Повторила попытку, тот же результат. Через минуту зазвонил телефон. «Добрый день, с вами, — говорит диспетчер Центра теленаблюдения, — можете назвать пароль?» «Что случилось с Бэби Джейн?» — ответила женщина, так назывался ее любимый фильм. «У меня все в порядке, я просто была невнимательна». «Спасибо, мадам. А, кстати, других вторжений в систему не было?» «Что вы имеете в виду?» «Ничего, забудьте. Лампочки продолжали перегорать. Болсанский по-прежнему плохо себя чувствовала, хотя каждый вечер принимала противорвотное и заказывала еду в разных онлайн-ресторанах. Кончилось тем, что она вообще перестала ужинать. Мила получала удар по нервам каждый раз, когда щелкала выключателем, и свет зажигался и не газ». Мила понимала, что происходит. Кто-то решил превратить ее жизнь в хаос, точно так же, как она сама поступила с Селией Яблонкой и Кристиной Штайнмайер. Но осознание проблемы ничем ей не помогало. Необходимо было найти способ справиться с врагом, с хитроумным и наглым врагом, который пробрался в дом в ее отсутствие, обманув охранную систему. Ей нужна была помощь, но Маркус и Корделия не отвечали ни на звонки, ни на СМС, хотя она отправила им штук двадцать посланий. В субботу утром Мила поехала в Рейнере, вошла в дом своей подельницы и позвонила в дверь квартиры 19-Б, открыл ей незнакомый парень. — Чего надо? — Карина Делье дома? — спросила Болсански.